Несказанная, синяя, нежная. Тих мой край после бурь, после гроз. И душа моя, поле безбрежное, Дышит запахом меда и роз. Я утих. Годы сделали дело, Но того, что пришло, не кляну. Словно тройка коней, агалделая, прокатилась во всю страну. Напылили кругом, накопытили, и пропали под дьявольский свист. И теперь вот в лесной обители даже слышно, как падает лист. Колокольчик ли? Дальнее ехали, Все спокойно впивает грудь с той душа. Мы с тобой проехали через бурный проложенный путь, Разберемся во всем, что видели, что случилось, что осталось в стране, и простим, где нас горько обидели, по чужой и по нашей вине, Принимаю, что было и не было. Только жаль, на тридцатом году Слишком мало я в юности требовал, Забываясь в Капацком чету. Но ведь дуб молодой, не разжелудясь, Так же гнется, как в поле трава. Эх ты, молодость, буйная молодость, Золотая сорви голову.